Следующие три года пролетели как один миг, поскольку были похожи один на другой. Ну, может, обновок на третье лето у них прибавилось. Митяй купили первую в его жизни новенькую рубашку, до сегодня дня он донашивал перешитые от старшего брата, а также красивый картуз с блестящим лаковым козырьком на ярмарке, что стали теперь проводить раз в месяц при станционном поселке, коим оброс небольшой полустанок, где раньше никакие поезда вообще не останавливались. Ну, а кроме тех, что приходили именно сюда, завозя заказанные по осени товары и сельхозинструменты живности, рассаду, или вывозя, передаваемые окрестными крестьянами в покрытие суды, хлеб, овощи и скот. Митяй вместе со старшим братом поступил в школу, устроенную там же, в пристанционном поселке, где жили и местный агроном, землемер и оба фельдшера. Все новые. Старые остались на старом месте, на большой станции в неделе пути от них. Зато новые теперь навещали их подворье пару раз в месяц, в отличие от старых, коих иногда за все лето можно было увидеть раза два, много три. При школе была спальная изба, где к тому же и кормили. Так что отец отвозил их с братом на санях в школу в воскресенье утром, когда семьи хозяев подворья со всей округи съезжались в построенную в пристанционном поселке церкву на обедню. После Митяй с братом прощались с семьей и отправлялись к себе в комнату, где жили с еще десятью пацанами с соседних подворий всю неделю. Забирали их домой вечером в пятницу. Суббота была банным днем, а при школе бани не было. Учиться Митяю нравилось, тем более, что учеба продолжалась с середины октября до середины апреля, прерываясь только на святки, а зимой все одно делать дома на подворье особенно нечего, только за скотиной ухаживать, которой набралось уже почти сорок голов. Но на третью зиму отец нанял для ухода за скотиной старого киргиза, Тот и жил на скотном дворе, не испытывая никаких неудобств, очистить чистить стоило и выполнять какую иную работу по дому Митяй с братом приноровились по субботам до бани. Так что не только их батя, к образованию относившийся очень положительно, но и другие хозяева, почитавшие учение дурью и пустой тратой времени, со школой в общем смирились и ничего супротив нее не имели. А что? Весной, летом и осенью, когда и есть самая страда, и любые рабочие руки, даже детские на вес золота, все на месте и пределе. А зимой да пусть балуются. Но в этом году, перед самым Рождеством, когда отец уже привез их с братом из школы домой на святки, они услышали треск чудной колесницы, в которой прошедшим летом начали разъезжать по подворьям агрономы и фельдшера ох и чудное это было чудо митяй когда его первый раз увидел сразу сховался в авин и вылез оттуда только когда приехавший на колеснице агроном укатил во свояси называлась та повозка умеющая двигаться без лошадей и валов Антонабиля. привет хозяева Весело поздоровался, заходя в дом Смороза, уже знакомый и ставший почти родным Митяю, агроном Ксаверий Петрович. «И гостю дорогому привет!» — степенно поздоровался с ним отец Митяя. За прошедшие три года Никодим Евсеевич успокоился, набрал известной уверенности в себе и теперь говорил и вел себя с большим степенством. «Ну да и как иначе? Хозяин? Да немалый!» Сотня десятин земли, четыре лошади, стадо коров, восемь голов, овцы, свиньи, маслобойка на паях. И ладно, что в долгах, как в шелках. Касса, сквозь судный договор заключен, ведет себя по-честному, лишку не требует, процентом не прижимает. Так что отдадим, никуда не денемся. И так уже четверть долго вернул, а ежели бы жилы рвал и торопился, то к всему дню с такими урожаями и половины долго не было бы только зачем лучший эдак спокойно приумножая хозяйство мать быстро наметала на стол отец гостям приняли по чарке сморозу потом еще по одной сустатку после чего гость расслабился и перешел к делу с которым приехал вот что никодим евсеич есть к тебе одно предложение да не от меня а от самого Великого князя. Отец насторожился. От самого? Мне? Ну, не прямо тебе. Не уверен я, что великий князь точно знает, что живет тут в сотне верст от Николаевска на своем подворье Никодим Евсеевич Полуянов. Но прислал он нам письмо, в коем просит обратиться к справным хозяевам, каковым ты, сам понимаешь, точно принадлежишь, с малой просьбою. Агроном сделал паузу, протянул руку и, ухватив стакан, отхлебнул горячего взвару, после чего продолжил: Так вот, просит вас, крепких хозяев, благодетель ваш, съездить сейчас, пока зима, к себе в родные места, да рассказать бывшим землякам о свое житье-бытие, честно, без утайки. Никодим на некоторое время задумался, затем спросил. «А на что это благодетель то И поспешно добавил. «Нет, ты не подумай, Ксаверий Петрович, ежели надобно съездим. Эд за нами не заржавеет, только лучше понимать, что там делать надобно». Агроном пожал плечами. «Ну, об этом в письме ничего не сказано, но, по моему разумению, дело вот в чем». Благодетель наш, великий князь Алексей Александрович, очень озабочен заселением этих земель, для чего и целую систему приема переселенцев тут обустроил. Вот вспомни, как вас тут принимали. Хоть ты поздней осенью досюда добрался, а от морозов-то не помер, зиму в сытости пережил, а по весне сразу же на свою землю сел. Да не голым босым, а с семенами, лошадьми, скотиной и домом. «Ныне же, сам видишь, строительные артели прошли летом последние времянки разбирать, и дома на их месте строить закончили. Да и нас, агрономов, фельдшеров, теперь в округе в достатке. Школу вон открыли, следующим летом больничку опять же строить будут. В церкви уже третий год службы идут. А те бараки, где ты первую зиму провел, второй год пустуют. Иссякли переселенцы-то а система, чтобы переселенцев принимать и обустраивать, осталась. Не хотелось бы, чтобы она простаивала. Да и места эти, сам знаешь, еще заселять и заселять. Никодим, понимающе кивнул. Митяй, лежавший на печке за занавеской и подглядывавший в щелку, видел, что отцу совсем не хочется никуда ехать, но и отказаться напрочь он не решается. Как-то не по-людски это. Великий князь-то свое слово сдержал, все, что обещал, выполнил. А он, Полуянов, тут кабенится. Ну, а кто согласится, продолжил между тем агроном, тому велено выписать проездной на два лица для отбытия к указанному им месту и обратно. Это чтось? вскинулся Никодим. «За билет платить не надобно будет?» «Точно!» — усмехнулся агроном. До Магнитогорска Митя и с отцом добрались за два дня. Там, как им велел агроном, когда отец согласился таки съездить в родную деревню и разговор перешел в конкретную плоскость, обратились в лавку при крестьянской кассе, откуда они имели суду. И им не только вручили билет, но еще и отоварили всем, что душе было угодно, причем по ценам на четверть меньше, чем обычно. Такая вот скидка была положена путешествующим по письму великого князя, чтоб, стал быть, подарками да гостинцами закупиться могли. Денег у них с собой было немного, но отец уже давно большую часть вырученного от продажи своей доли урожая и приплода Оставлял на личном счете в кассе, Скоево и расплатился за все отобранное. После чего они с отцом, изрядно отягощенной гостинцами, отбыли на вокзал. А затем, подумать страшно, в самую Москву. В свою бывшую деревеньку Полуяновы въехали на десятый день после того, как покинули Магнитогорск. Метя, сидя под неизменным одеялом на попутных санях, владелец которых, будучи из соседней деревни, за двугривенный согласился сделать крюк и забросить их куда надобно, во все глаза пялился на окружающий пейзаж и кое-что вспоминал, хотя смотрел на эти покосившиеся заваленные снегом домишки, с некоторым удивлением. Но никак они были не похожи на их обширное подворье с большим домом, баней, скотным двором, овчарней, амбаром, ледником и иными дворовыми постройками. Да как же тут люди-то живут? У третьего от околицы дома Никодим спрыгнул с саней, отдал вознице двугривенный, который тот сразу же попробовал на зуб, Загрузил два баула с гостинцами и новомодный, в их краях, фибровый чемодан, купленный, опять же, на четверть дешевле в той самой лавке при кассе, после чего, громко хлопнув калиткой, весело закричал «Эй, кум, гостей примешь?» Дальнейшее отложилось в память у Митяя как сплошная суматоха, во время которой его все время тормошили, куда-то тащили, гладили по голове, Что-то совали в руки или в рот, так что осознал он себя уже на печи, где устроился с двумя сыновьями хозяина дома, братьями и погодками, младший из которых был на полгода старше его. И вот там уж Митяй развернулся вовсю, рассказывая пацанам о своем житье-бытие, которое отсюда, из этой дальней Тверской деревушки, смотрелось куда как красочно. Но еще бы! И свое подворье, и с агрономом ручкаются, и сам великий князь письмо прислал, а главное — Антонабиля. Рассказом о ней Митяй закончил свое повествование, посасывая петушка на палочке из тех, что отец накупил еще в Твери на вокзале в качестве гостинцев, а ныне раздал всем детям, не обойдя и родного сына. Ну, чтоб Митяю не обидно было, а также вследствие того, что детей у кума оказалось на одного меньше. Младший сынок, в этом году ему должно было исполниться пять лет, а прошлой зиме помер. «А чего это я не понял?» — недоверчиво произнес старший из погодков. «Что это за такая самая Антонобиля?» «А повозка такая, что без лошадей ездит. Врешь!» «Вот тебе крест!» — размашисто перекрестился Митяй. Братья переглянулись, потом старший снова недоверчиво спросил. «Как это можно-то, без лошадей-то?» Митяй снисходительно улыбнулся. «А, там «А такая вещь стоит, мотора называется. Туда всякого керосину, от которого лампы горят, льют. Он в моторе той самой горит, и от этого огня колеса крутятся». Погодки снова недоуменно переглянулись. — А повозка от того огня, что не горит? — Не! только шумит громко и воняет дюже. Врешь. — Вот тебе крест! — снова перекрестился Митяй и мечтательно добавил. — Я, как подрасту, в город поеду на Энтова, на механика учиться пойду. — На кого? — На механика! — снисходительно повторил Митяй чувствуя себя намного более умным и знающим, нежели два его собеседника из этой глухой тверской деревушки, пусть они и старше. Механики — это те, которые за этой самой Антонобилий смотрят, ну, на вроде как конюхи за лошадьми. Братья переглянулись в очередной раз, после чего младший насмешливо протянул. — Так тебя, батяне, отпустят. отпустят. — Отпустит, уверенно заявил Митяй, Потом подумал, насупился и добавил, они отпустят, сам сбегу. От нас до станции всего-то двенадцать верст. За ночь пробежать можно, а там каждый день составы до Магнитогорска идут с углем, доберусь и уеду. На этот раз братья переглянулись уже с уважением и ясно читаемой во взглядах завистью. Им-то до станции было пилить и пилить, да и незачем им ехать. Таких чудес, как волшебная повозка, именуемая Антонобилий, никто поблизости не видел. Впрочем, что там оно было в большом мире, братья и не догадывались. Даже в ближайшем к ним городке весь Весьегонске никто из них не был, чего уж говорить о чем-то более отдаленном. За столом же, за которым собралось едва не полдеревни, между тем шла своим чередом беседа взрослых. Отец Митяя, небрежно откинувшись на лавки и опершись спиной о стену, степенно окунул гречишный блин в домашнюю сметану и отправил его в рот. Степенно, потому как ясно давал понять окружающим, что совсем не голоден, но хозяйскую закусь уважает. Тем более, что закусь поглощалась аккурат под привезенную им четверть казенной. Да еще какой! Самой, что не наесть княжеской, очищенной на меду и с перцем. Причем сам этот красный перчик наличествовал, скромно лежа на дне четверти в количестве полудюжины штучек, как бы подтверждая, что все по-честному и название соответствует содержанию. Из самого Магнитогорска земляк флягу привез, уважил, понимать надо. Так говоришь, сколько у тебя землицы-то снова задал вопрос Ануфрий, крепкий кряжестый мужчина, сорок годов отроду, приходившийся к никодиму. Сто десятин! степенно отозвался отец, Митяя, доживав гречишный блин и аккуратно отерев рукой бороду и усы. Собравшаяся за столом честная компания промолчала, переваривая ответ: И все твои! Подал голос еще кто-то. «Атош!» На сей раз пауза оказалась еще длиннее, чем при первом упоминании этой цифры. Это было невероятно, немыслимо. Здесь, в Тверской губернии, достойным наделом считались три десятины на семью. Кто же владел пятью, что означало, что он прибрал себе либо купчий, либо чаще всего арендованную помещика земельки, уже слыл зажиточным, а тут в двадцать раз больше. — А лошадей у тебя сколько? — Да четыре нони, три битюги, а один немчиновой породы. Как фершел ветеринарный говорит, першалон имеется, степенно отозвался гость и, сделанной озабоченностью, вздохнул. — Овса жруть, жуть просто сколько, зато за один ден Тройным плугом аж на три десятина прохожу. Присутствующие переглянулись. Нет, ну надо ж как! Поднялся земляк-то! Лошадей овсом кормят. Да и лошади-то какие! Что такой немецкий першалон, никто здесь не знал. Но вот о битюгах Хреновского завода были наслышаны. Лошадь дорогая и силы неимоверной. Не рысак, конечно. Но для крестьянского хозяйства самое то. Да только такого, как обычную крестьянскую лошадку, сеном точно не прокормишь. А с чего это ты так рожился-то, Никодим? Наконец задал мучивший всех вопрос кум. А суду взял. Не стал тянуть всем нервы многозначительным молчанием бывший земляк. Суду. Разочарованно протянули все сидящие за столом. «Суда?» «Это понятно, это знакомо. О суде все слышали. Да и что там слышали? Многие брали. У соседа, у помещика, у мельника. А еще говорили, что в Твери вон даже банк специально объявился крестьянский. Так у него тоже вроде бы взять можно. И под какую долю?» — поинтересовался кум, слегка расправивший плечи суда. «Да оно, конечно, хорошо». Да только занимаешь чужие, а отдавать-то приходится свои, кровные, потом и жилами заработанные. Так что собравшийся за столом народ слегка расслабился. По сказкам-то у бывшего земляка все вроде складно, а в зависти аж на живот сводит. Да видишь, как оно обернулось-то. По всему выходит, не его это богатство, никак не его, пока мест суду не отдаст. А отдаст ли нет? Бог кто ведает, человеку уже жизнь повидавшему лишь гадать приходится, на жизненный опыт опираясь. Жизненный опыт же прямо вещал, что суду земляку нипочем не отдать. под двадцать пятую. «Эх ты!» — невольно охнул Ануфрий, а народ за столом пораженно замолк. Ну да, и то, что у помещика, у зажиточного соседа Никифора, можно было занять токмо под пятую долю занятого в год, а мельник вообще драл четверть. А тут такой фарт. И где ж подстольки занимают-то? Да в княжьей крестьянской кассе. Все переглянулись. — А чего это у нас никто проен ту самую кассу и не слышно ничего? — подал голос дедюня не являвшийся ни кумом, ни сватом, никаким иным родственником ни одному из собравшихся, да и в друзьях ни у кого не числившийся, но без него так или иначе не проходило ни одной гулянки во всей деревне. Как ему это удавалось, никто из мужиков объяснить не мог. Вроде не звали. Более того, кто иной и вообще побить обещался. А все одно через некоторое время глядь, а он тут как тут. Сидит на лавке да свою чарку под я подставляют. Но бывают такие люди на свете, кому ничего особенно-то не удается. Но как где выпить, да закусить? Никак от них не отвяжешься. Так у вас ее и нетути, — отозвался бывший земляк и, потянувшись к четверти, ухватил ее обеими руками и неторопливо, степенно опять же, как и положено солидному человеку, разлил казенную по разномастной посуде. Ну, спаси Господь! Солидно возгласил он, после чего опрокинул в себя очередную порцию и потянулся за новым блином. Все последовали его примеру.